Глава вторая. Ещё раз спрашиваю: кто вы такой? Я смотрела в наглые зелёные глаза, но страха не заметила, лишь интерес и веселье. Пока незнакомец был в бессознательном состоянии, с трудом дотащила его до ближайшей каюты. И связала руки найденной здесь же верёвкой. Но сидевший на полу пленник не воспринимал наш допрос всерьёз и издевался. "Ну, может, у вас проблемы со слухом, леди? В который раз отвечаю. Лорд Максимилиан Вивер". "Ну и имячка", пробормотала я, присаживаясь рядом с ним. "Да и у вас не лучше, Эвелин. Я буду звать вас Эви. В приюте, помнится, у меня была кошка с таким именем. Какая ещё кошка? Ему всё-таки удалось вывести меня из себя. Я разозлилась. Беленькая, пушистая, очень миленькая, как и вы, наглец подмигнул. Прекратите. Моё полное имя Эвелин Блэкстон, я младший следователь полиции. Можете обращаться ко мне мисс Блэкстон, гордо проговорила я. А теперь Давайте перейдём к делу. Где ваша сообщница и украденная книга? Ничего себе, Блекстон, родственница Оливера и Александра. Мужчина присвистнул и с любопытством воззрился на меня. Кажется, мой последний вопрос этот нахал проигнорировал. Кстати, у вас есть что-то общее с Оливером? Светлые волосы, невинный взгляд, пухлые губки, когда их вот так поджимаете. То становитесь похожей на маленькую обиженную девочку, но никак не на сыщицу. Наглец продолжал веселиться, а я ещё больше злилась, потеряв терпение, вцепилась пальцами в широкие плечи, как следует тряхнув мужчину. Хватит мне зубы заговаривать. Признавайтесь, как вы с сообщниками проникли в храм богини Аполлии и где древний фолиант? Я рычала, а он смеялся мне в лицо. Неожиданно незнакомец схватил меня за талию, повалил на пол, придавив своим телом. Как ему удалось развязать руки, крепко связанные верёвкой, могла только гадать. Получается, он всё это время играл со мной. Красивая, задумчиво произнёс мужчина. Таким не место в полиции, если вы, конечно, не обманываете. Похоже, допрос я провалила. И меня ждёт расплата. Интересно, он придушит меня или сразу выкинет за борт? Наткнулась на изучающий взгляд. На сейчас от того легкомысленного типа не осталось и следа. Передо мной был другой человек, собранный, хитрый и опасный. Решила сопротивляться до конца и дёрнулась, стараясь сбросить с себя противника, но тот меня крепко держал. Добейте уже. Только не надо насилия, не выдержала я. Цц, не мешайте. Мужчина провёл руками вдоль моего тела, обнаружив дубинку-шокер, забрал себе. Затем он рывком поднялся на ноги и протянул мне руку. Вставайте. Нам нужно поговорить, но без глупостей с этой палкой и верёвками. Мне может понравиться, когда женщина меня связывает, но только в постели. Пока эту часть мы пропустим. Я рассудила, что разговор это лучше, чем смерть или насилие. К тому же, в боевых искусствах я не преуспела, и все преступления раскрывала, сидя в участке. Хозяин судна помог подняться, и мы прошли в дальний конец каюты к столу. На стене заметила светящуюся панель. На ней прослеживались очертания какого-то строения, что-то знакомое, но мне сейчас было не до разглядывания зеленых огоньков. Мужчина жестом пригласил присесть, а сам снял со спинки стула рубашку и накинул на плечи. До сих пор он был только в брюках, и я вдоволь успела налюбоваться сильным мускулистым телом. Лорд Вивер, как представился незнакомец, оказался высоким, Смуглая кожа и растрёпанные тёмные волосы до плеч делали его похожим на пирата. Собеседник расположился в кресле и произнёс: "Итак, вы утверждаете, что преступники проникли в храм Богини Аполлии, и вы сказали, что этот храм находится рядом с берегом. Более 200 лет назад наш, простите, ваш дальний родственник Оливер Блекстон С помощью магии смог подняться оружие с морских глубин. "Я всё правильно понял", кивнула, но пока не понимала, к чему он ведёт. "Хорошо. А как звали преступников?" поинтересовался мужчина. "Можно подумать, они мне представились. Хотя нет, они называли друг друга по именам", я наморщила лоб. "Кажется, Амалия и Эдуард". Эта парочка спорила о том, где им лучше остановиться: в Риджинии, Арконии или Акадии. С этого места поподробнее, попросил лорд Вивер. Мне показалось странным, что он расспрашивает о своих компаньёнах. Неужели они его обманули? Мужчина добавил: "Опишите храм и что вы там делали. Как встретились с этими двумя и что они говорили?" "Эви, это важно." Я пожала плечами, раздумывала, стоит ли делиться информацией с подозрительным типом. В их сообщник, понимала, что правду он не скажет. Но всё же ощущалось что-то необычное в собеседнике. Когда ранее дотронулась до его руки, то соприкоснулась с воспоминаниями о мрачном склепе, к стене которого этот мужчина был прикован цепями. Различила череду образов, постоянно наталкиваясь на образ красивой женщины с медными волосами и нежными чертами лица. Но вот преступников из храма в воспоминаниях лорда Вивера не разглядела. Может, они на самом деле не являются друзьями. Поверьте мне, милая леди Блэкстон, я не их сообщник, но знаю эту парочку. Они преступники. Лорд Вивер замялся и пробурчал: Правда, и я не безгрешен, но это к делу не относится. Я решила, что ничего не потеряю, если расскажу ему о необычных посетителях музея. Возможно, он не врет, и они не сообщники. В любом случае, нужно попытаться разговорить мужчину и расположить к себе, пока он идет на контакт. Может быть, он потеряет бдительность, и у меня получится сбежать. Коротко, без лишних подробностей, я поведала о том, как обследовала ритуальный зал храма. Внезапно вспыхнула световая пирамида и возник столб света. Далее я услышала голоса. По ходу моего рассказа собеседник задавал вопросы, уточнил сегодняшнюю дату, спросил, видела ли я на небе красное солнце, спрашивал, кто правит империей. Лорду Виверу было любопытно почему я служу в полиции и как это допустили власти. Затем попросил повторить для него историю раскопок святилища богини Аполлии. Я сообщила, что мой дальний предок по отцу, Оливер Блэкстон, жил более двухсот лет назад в Дордании. Он обнаружил храм под водой и провел работы по восстановлению. Лорд Оливер, как написано в наших книгах, был стихийным магом и ученым. Именно эти данные выбиты на табличке при входе в храм-музей. На что Вивер обиженно заметил: "Вот, значит, как. Там указано, что Оливер Блекстон единолично провёл все работы по восстановлению храма, не спорю. Оли и его брат Александр смогут починить стихию, но всю техническую подготовку и расчёты провожу я". Я во мне нет ни единой строчки в вашем чёртовом будущем, а про то, что я являюсь меценатом и вложил в эти раскопки личные средства, тоже нет упоминаний. Смотрела на мужчину, как на сумасшедшего, не понимая ни слова из его тирады. Он махнул рукой. "А, ладно, проживу и без него. Без кого?" не поняла я. "Без признания потомков", усмехнулся Вивер. "А теперь «Хочу вам кое-что показать», — он указал на мерцающее зелеными огоньками панно. «Не знаю, есть ли подобный прибор в вашем времени, но этот я изобрел недавно». «В каком времени? И что это?» — спросила я. А присмотревшись внимательнее, удивилась. «Это же похоже на храм-музей». «Совершенно верно. Это и есть очертание храма богини Аполии. И сейчас он под водой». мои приборы его зафиксировали а это судно стоит на якоре равнохонько на дне глаза собеседника излучали веселье под какой водой как над дном этот странный тип меня окончательно запутал именно под водой потому что вы в прошлом моя дорогая эви о восстановлении храма пока проект который я финансирую в каком прошлом вы бредите От чего-то мне стало трудно дышать. Вивер услужливо налил стакан воды из графина и предложил мне: "Эви, я верю в магию, а вы нет. Более того, существует древнее заклинание богов, которое позволяет перемещаться во времени и пространстве". Мужчина загадочно улыбнулся, а у меня перед глазами на секунду всё потемнело. У нас техномагический мир. Не отрицаю, что магия существует, но я верю в науку. Возможно, наши учёные когда-нибудь изобретут механизм, позволяющий перемещаться во времени. Я разъяснила свою точку зрения собеседнику. Я одновременно пыталась понять, он безумный или всего лишь фантазёр, а ещё никак не могла уловить суть вопросов. Вивер вёл себя непонятно. Похоже, он не собирался меня убивать. Мы сидели друг напротив друга, общались словно приятели. Не хочу вас расстраивать, но такой механизм уже изобрели. Это ритуал, который активирует четвёртый дар богов, временной портал. Смиритесь, Эви. Вы оказались в прошлом. Лорд Вивер с сожалением посмотрел на меня, а я всё ещё старалась вникнуть в смысл слов. Сложила воедино имеющиеся факты Если отбросить первый вариант, что воры создали световую иллюзию с целью похищения фолианта, оставался второй вариант, предложенный лордом Вивером. Припомнила ту вихревую воронку, в которую шагнула следом за преступницей. Не может быть. Этого просто не может быть. Я по-прежнему отрицала безумное предположение лорда. Вы хорошенькая, но не глупая, иначе не служили бы в полиции. «Каким-то образом вы перенеслись в другое время. Именно здесь живет ваш дальний предок Оливер Блэкстон и занимается раскопками храма богини Аполлии совместно с вашим покорным слугой». Вивер усмехнулся. «Докажите», — выпалила я. «Как только мы выйдем на палубу, сможете убедиться, что храма богини нет». Устало вздохнул мужчина, а затем терпеливо принялся объяснять. «Объясняй! 4 года назад в Дардании произошла попытка переворота. Участниками заговора были архимакр Ауф, жена императора леди Амалия и наследный принц Эдуард. Они собрали древние артефакты: камни и послания богов с заклинаниями и провели ритуал перемещения. Преступники были уверены, что инициирует последний, четвёртый дар богов. который принесёт им универсальную магическую силу и бессмертие. Вы они ошиблись. Хозяин судно потянулся к ящику стола и достал стопку газетных листков. Вы хотите сказать, что это те самые Амалия и Эдуард, которые возникли из потока света? Я взяла протянутый мне лист. На пожелтевшей бумаге различила нарисованный портрет темноволосого мужчины из храма. Подпись гласила: наследный принц Эдуард. Вспомнила, что слышала это имя на уроках истории в Академии права, но меня больше интересовали не правящие династии, а уровень преступности в то время. Припомнила ещё кое-что. Кажется, супруга правителя и его преемник скончались при трагических обстоятельствах, попав в песчаную бурю. Других наследников не было. А спустя несколько лет император вовсе стал номинальной фигурой, вся власть перешла к министрам. К министрам, занятная информация. Нужно будет подробнее разузнать о предстоящих событиях, а ещё лучше успеть занять пост министра, пробормотал Вивер. Но об этом позже. Императрица и наследный принц не погибли. Как я сказал ранее, они провели ритуал а затем исчезли в божественной временной воронке. Наши маги предполагают, что они всё ещё находятся в портале перехода. Я вновь просмотрела газетные листки, отмечая про себя даты и имена, и чем больше слушала нового знакомого и сопоставляла факты, тем более правдоподобной казалась его версия или хорошо продуманной фальшивкой. Только вот зачем ему обманывать А как вы смогли активировать портал в своём времени? продолжил беседу допрос лорд Вивер. Для проведения обряда необходимы три камня артефакта, заклинание и магический дар. Он у вас есть? мужчина изогнул бровь, ожидая от меня признаний. Иногда вижу чужие воспоминания, но дар слабый, честно призналась я. Значит, вы носитель провидческого дара. Очень хорошо. Придумаем, как это можно использовать, удовлетворённо кивнул лорд. Что насчёт камней и заклинаний? В ритуальном зале хранились три камня, и я прочитала строки из древнего фолианта. Там говорилось о четвёртом даре богов. Судя по довольной улыбке нового знакомого, его догадка подтвердилась. Что и следовало доказать. Произнеся слова заклинания, вы, моя дорогая, притянули в свой мир Эдуарда и Амалию. Сегодня как раз день красного солнца, когда магия наиболее сильна в своём проявлении. Собеседник убрал в стол печатные листы и поднялся. Если я притянула преступников в свой мир, то кто притянул меня в ваш? Почему я перенеслась именно в это время и в это место? Лорд замешкался с ответом. Он явно что-то знает, но пытается скрыть. Полагаю, это случайность. Как говорится, так сошлись звёзды. И лорд Максимилиан перевёл разговор в иное русло. Меня волнует другое. Где леди Амалия и что случилось с принцем? Правильно ли я понял, что Эдуард остался в будущем, а ваш Эдуард лежит без сознания в храме? Он оказал сопротивление при задержании, и мне пришлось применить шокер. Вспомнила события дня и поёжилась. Преступница скрылась с музейным экспонатом, её сообщник пребывает в беспамятстве, а меня будут считать сбежавшей с места преступления. Очень плохо для карьеры. Шокер это та палка, которой выткнули меня в плечо, чтобы обездвижить. В глазах лорда плясали смешинки. А затем он расхохотался. "Эй, вы прелесть. Мало того, что справились со мной, так ещё и Эдуард остался в будущем. Интересно, как он выкрутится. Было бы любопытно посмотреть". Вивер галантно подал мне руку. "Провожу вас в гостевую каюту. Отдыхайте. Чуть позже мы пришвартуемся возле моего особняка. Там и продолжим беседу". Судя по довольной ухмылке, лорд уже решил, что будет со мной делать, и, по всей видимости, убийство в его планы не входило. Что вы задумали? Что вам от меня надо? нахмурилась я. Почему вы полагаете, что мне от вас что-то нужно? Давайте рассмотрим вариант бескорыстной помощи. Лорд Вивер поднёс мою руку к губам. Я знаю способ, как вернуть вас домой, в ваше время. Знаете способ, как вернуть меня, если, конечно, я на самом деле очутилась в прошлом. Максимилиан задумался, а затем потащил меня на палубу. Уже начинало темнеть, но я заметила плед с подушками, пустую бутылку и вазу с фруктами. Кое-кто отдыхал, когда я буквально свалилась ему в объятия. Огляделась по сторонам, но храма не увидела. Лишь волны плескались о борт, и вдоль берега тянулись огни, которые при более тщательном изучении оказались окнами прибрежных домов. Вы здесь видите храм, спросил хозяин судна. Присмотритесь повнимательнее. Я пожала плечами. Возможно, мы далеко отплыли. Лорд отрицательно покачал головой и взял меня под локоть, уводя по ступеням вниз. Нет, моё судно на якоре. Если бы вы были в своём времени, то смогли бы разглядеть здание, по крайней мере, очертания, но мы его не видим, потому что в моём времени храм находится под водой. Лорд Максимилиан обратилась я к спутнику. "Макс, зовите меня Максом". И коварный искуситель вновь поцеловал мою руку, проведя языком по чувствительной коже запястья. Не понимаю, с какой целью он со мной заигрывает. Он красив, опытен, обеспечен. Такому подошла бы настоящая светская львица, наподобие моей матери или сестры. К тому же я в неподходящем для флирта виде. Мужские брюки и блуза испачканы, грубые ботинки не имеют ничего общего с обувью леди. Волосы растрепались. Одним словом, выгляжу так себе. Ее два знакома с лордом Вивером, хотя что-то сомневаюсь, что он настоящий лорд. Он больше походил на афериста, чем на аристократа. Как только судно пришвартуется, хотела бы сойти на берег и обратиться в местное отделение полиции. Раз уж я действительно перенеслась в прошлое, не думаете, что после рассказа о будущем в полиции вас примут за сумасшедшую? Лорд Вивер хмыкнул, Hasta antes, Эйви. У вас здесь ни друзей, ни покровителей, а я помогу вам вернуться. Как? Как вы мне поможете вернуться? вскрикнула с отчаянием в голосе. Только сейчас осознала, что бегство преступницы Амалии с украденным фолиантом не самое страшное, что со мной произошло. Предлагаю обсудить детали завтра. Он обхватил моё лицо ладонями. и прижался губами к моим губам. Такой неожиданно нежный поцелуй незнакомого мужчины смутил. Я почувствовала себя неловко от подобного проявления чувств со стороны чужака. "Прошу, отпустите, не надо", прошептала я, упираясь в его грудь ладонями. Лорд Вивер отстранился и покачал головой. "Вы шарахаетесь от простого поцелуя, словно я насильник". Или вы невинны, или кто-то вас обидел, Эви. Только я собралась возразить, как мужчина распахнул дверь и легонько подтолкнул меня внутрь уютной комнаты. Отдыхайте, леди Эвелин, и ни о чём не беспокойтесь. Как я могу вам доверять? Вдруг я усну, а вы нападёте. Если бы пожелал это сделать, то скрутил бы вас, как только очнулся. Узлы вы вязать не умеете. усмехнулся хозяин судна Я вспомнила, что весь допрос был фарсом, а лорд Вивер мог бы давно прикончить меня, если бы желал. В одном он прав. Сейчас я предпочту разговорам отдых. Хотела в одиночестве обдумать его рассказ о преступниках и перемещении в прошлое. И тут лорд Вивер протянул мне дубинку-шокер. Я не растерялась и выхватила оружие. почувствовав себя защищённой, Йоркнуло в каюту и захлопнула дверь. Устроившись на узкой кровати, я вспоминала то безумие, что со мной приключилось. Надо бы бежать с этой шхуны, но лорд Вивер прав. Куда я пойду? Решила остаться, а утром выслушаю предложение Вивера. Но что-то мне подсказывает, что за услуги по перемещению в своё время я заплачу слишком дорого.